Глава 16. Снежная дорога. Снег, снег и ещё раз снег. Поставленная на полозья старинная карета графини Румянцовой мягко катила по застуженным дорогам России. Длинные и белые, абсолютно бесконечные, они несли веру в Полесье. Вычертыи сиденья бабушкиного экипажа оказались довольно удобными. На остановках в пути было так мало, что к вечеру ноги у Веры обязательно затекали. Вот и сейчас правую закололо, а потом по ней пробежали мурашки. Сменив позу, Вера поёрзла под тёплым покрывалом и подняла ноги, стараясь не задеть горничную Дуняшу, задремавшую на соседней скамейке. Мать настояла, чтобы в путешествие взяли и Осипа, крепкого дворового мужика средних лет. Тот слыл отличным стрелком. В пути он сидел на козлах рядом с кучером, а на постоялых дворах караулил двери хозяйкиной комнаты. Вера сначала посчитала это излишним, но, понаблюдав за проезжающими, согласилась с матерью. И теперь, благодаря мудрости Софьи Алексеевны, путешествие ее дочери благополучно приближалось к концу. Еще утром миновали поворот на Смоленск. Значит, осталось пути что-то около суток. Как ни старалась Вера не думать о случившемся у Ципнова моста, это получалось у неё плохо. Неужели всё так просто? Приглянулась к кому-то чужое имущество, значит, нужно отправить на тот свет законных хозяев. И больше всего пугало, что этот злоумышленник не был разбойником с большой дороги, а звероподобным мужиком с кистеньёвым ножиком. Он оказался таким же аристократом, как и они сами, и дальний но опять-таки роднёй. А как же кодекс дворянской чести? Кому ж теперь после этого верить? А если они ошибаются, и Александр Иванович здесь ни при чём. Но тогда кто? Мифические оскорблённые родственники друзей и брата, как говорила бабушка. Теперь, по прошествии времени, Вера относилась к таким предположениям совсем скептически. Воспоминания разбудили страх. В момент взрыва, может от неожиданности, Вера совершенно не боялась. Наоборот, действовала решительно и точно. Она выпрыгнула из кареты и вытащила мать, а потом заставила кучера обрубить пострамки и оттащить обезумевших лошадей от горящего экипажа. Зато войдя в дом Качубеев, Вера рухнула, как подкошенная. А потом начался кошмар. Всё внутри звенело от боли. Голова казалась вот-вот расколется. Она даже не надолго, но поверила, что ещё чуть-чуть и умрёт. Даже сейчас Вере было страшно. Не думать, приказала она себе. Не было ничего. Это просто случайность. Вера постаралась отогнать тяжкие мысли и захотела представить, что сейчас делают мать и сёстры. Вспомнилось оживлённое лицо Нади. Вот кто в семье умница и настоящая опора. Как же лихо повела сестра разговор с Ростовщиком. Через 3 дня после взрыва от Чернышова принесли разрешение на свидание с Бобом. Мама, а это пропуск на всех? спросила тогда Вера. Вы сможете взять нас с собой? Нет, дорогая, здесь написано лишь моё имя, со вздохом ответила мать. Графиня собрала для сына тёплую одежду, взяла кульки с пирожками и отбивными котлетами, а за вырез корсажа спрятала аккуратно завёрнутые в тонкую бумагу столбики золотых монет. Дочери проводили её и остались ждать. Вернулась Софья Алексеевна, постаревшей сразу на десяток лет. И хотя она старалась убедить дочерей, что с Бобом всё хорошо, верилось в это с трудом. Мама, не пытайтесь ради нас приукрашивать действительность, заявила ей нетерпеливая Назин. У вас же всё на лице написано. Вера бросила сестре укоризненный взгляд и постаралась смягчить её грубость. Боб хотя бы здоров? Да, как будто еду и тёплую одежду ему тоже разрешили взять с собой. Ну, хоть что-то хорошее, остальное тоже постепенно наладится. Вера старалась говорить твёрдо, с убеждением, хотя и подозревала самое плохое. "Дай-та Бог", слабо улыбнулась графиня. Она хотела быть для своих детей сильной и волевой матерью, а получалось наоборот. Дочери поддерживали её. "Мама, а что Боб сказал о деньгах?" вновь вмешалась Надин. "Он назвал вам имя процентщика". "Да," Он несколько раз повторил, что того зовут Иосиф Барусь, и живёт этот человек на Охте. Наш кучер Савелий возил к нему Бобба и сможет найти дорогу. Вера чуть заметно подмигнула сестре, предложила оставить мать в покое. Бледная как полотно, Софья Алексеевна казалась такой измученной, её следовало поберечь. Если захочет, то потом сама всё расскажет. Надин прикусила язычок, а простодушная Любочка произнесла как раз то, что нужно. Мама, проводить вас в спальню. Вы отдохнёте, а я могу посидеть рядом. Не нужно, дорогая. Я побуду здесь, а ты лучше спой что-нибудь. Любочка села за фортепиано и стала наигрывать новый романс, а потом запела. Вера вгляделась в бледное лицо матери. Зрелище было печальным. Еще чуть-чуть, и слезы сами покатятся из глаз Софьи Алексеевны. Поймав ее взгляд, мать прошептала. Боб страшно исхудал. А безнадежность в его глазах не исчезает ни на миг. Он сразу сказал, чтобы мы не надеялись на освобождение. Предупредил, что их всех признают государственными преступниками. Вера присела рядом с матерью, погладила её руку. Обе молчали. Глядя на них, Надин крутилась на месте, но заговорить не решалась. Наконец, терпение её лопнуло, и мятежно, не заметив сведённые брови старшей сестры, Надин объявила: "Я думаю, что нам с Вэл нужно съездить к этому проценщику. Если мы будем вдвоём, с нами ничего плохого не случится. Возьмём пару дворовых с ружьями, и нам охрана" И он испугается. Расписок ведь у нас нет, только слово брата. Да, правильно. Вдвоём лучше. Заметив растерянность на лице матери, поддержала сестру Вера. Мы теперь должны всё решать сами, иначе скоро попадём в лапы нашего дорогого родственника, а тут не успокоится, пока не обдерёт нас как липку. Упоминание о кузене сразу же взбодрило графиню. Глаза её высохли, И на лице даже проступила жёсткость. Нет уж. Я поеду сама, заявила она. Не хватало ещё вам, крастовщикам, на Охту ездить. Вдруг об этом станет известно. Вы испортите репутацию. Надин скептически фыркнула, а Вера вздохнула. Сестру опять понесло. Когда бешеный темперамент Надин вот так, как сейчас, бил через край, Лучше было не попадаться ей ни на язык, ни под ноги. Но это никогда не касалось их матери, а нынче сестра перешла все границы. «Мама, он вас обманет», — заявила Надин. «Нужно просто посмотреть на ваше лицо, чтобы понять, как вы добры и благородны. Мы с Вэлл припугнем его, а вы не сможете». «Да что ты говоришь? Откуда такие выражения?» — поразилась Софья Алексеевна. Жеманство и светские манеры нам не помогут. Ростовщики их точно не оценят. Надеюсь, что они держат данное слово. Ведь репутация для них так же важна, как и для барышень в свете, поспешила вмешаться Вера. Но я тоже считаю, что нам лучше поехать вдвоём. Я надеюсь, что мы договоримся. Ну а если вдруг не получится, тогда и будем решать, что делать дальше. После длительных колебаний графиня их всё-таки отпустила. И сёстры, посадив на запятки двух вооружённых лакеев, отправились на охоту. Экипаж долго петлял по узким улочкам, пока не остановился у аккуратного отштукатуренного жёлтого дома, полускрытого высоким забором. Здесь барышни доложил Савелий, открывая перед сёстрами дверцу экипажа. Сюда и барина возил Вера пару раз дёрнула за цепь дверного колокольчика, и им сразу же открыли. В дверях стоял рыжий конопат и парнишка в полотняной косоворотке. Чего изволите? подозрительно глядя в барышень и их грозную свиту, осведомился он. Мы приехали к господину Борусю, объяснила Вера. Конопат и слуга понятно кивнул и сообщил: Пожалуйста, барин вас сейчас примет. Он пропустил девушек в полутемный коридор, закрыл дверной засов и направился вглубь дома. Сестры двинулись за ним и шли, пока не оказались перед гладкой дубовой дверью. Их провожатый постучал и, услышав приглашение войти, распахнул створку. Даже в такой ясный солнечный день в комнате стоял полумрак. Здесь было не протолкнуться из-за скученной вдоль стен разномастной мебели. И лишь огромный письменный стол, явно прибывший сюда за долги из очень богатого дома, возвышался посреди комнаты. За столом, с любопытством уставившись на прибывших, сидел уже немолодой черноглазый шатен. Мгновение, и он поднялся, а потом поспешил навстречу гостям. Чем могу быть полезен, Сударыня? Мы приехали забрать наши деньги, жёстко заявила Надин. Наш брат, граф Владимир Чернышов, отдал вам в работу наше приданое. Теперь мы приехали изъять его. Непроницаемое выражение легло на лицо Ростовщика, и вели показалось, что тот станет отрицать сам факт получения денег. Но Борусь пригласил их садиться, сам же вернулся на прежнее место и спросил: "Ваше сиятельство, вы представляете, Какую сумму граф Владимир вложил в нашу общую коммерцию? Брат сказал, что вы в курсе всего, и объясните нам, что нужно делать. Быстро нашлась Вера. Их собеседника такой ответ как будто и не удивил. Владимир Александрович вложил в дело 200.000 рублей золотом, сообщил он. Изъять такую сумму из оборота сразу я не могу. Деньги розданы на займы, а реализовать залоги я не имею права. Их время еще не вышло. Я могу выплатить вам только проценты за последнее полугодие. Его сиядельство не успел их получить. — И сколько это? — осторожно поинтересовалась Вера. — Доля вашего брата — двадцать пять тысяч. Я могу их отдать серебром или ассигнациями. — Так вы платите своим партнерам сам четверть? — подсчитал Анадин. А сколько берёте себе? Мой гонорар гораздо скромнее. Я получаю в 5 раз меньше вашего брата. Приняв её вопрос как должное, ответил ростовщик. Значит, вы даёте деньги в рост под 30% годовых. А что берёте в залог? Упорствовала Надин, старательно избегая возмущённых взглядов старшей сестры. По-разному беру. Землю, имение, дома и лавки драгоценностями тоже не брезгаю, сообщил расставщик. Ваше сиятельство интересуется моей работой? Это не важно, перебила их Вера. Мы заберём проценты, но нам хотелось бы знать, как скоро вы вернёте сам капитал. Ножка сестры в крепком меховом ботинке ощутимо надавила на пальцы Веры, и та удивлённо замолчала. На день же, как ни в чём не бывало, Лучизарна улыбнулась расставщику и сообщила: "Иосиф Игнатич, моя сестра в ближайшие дни уедет, но я остаюсь в столице и буду работать с вами вместо брата. Нам приданое пока не нужно, и наша семья не собирается разрушать так удачно налаженную коммерцию. Вы будете работать со мной на тех же условиях, что и с братом. Такой вариант вас устраивает?" "Конечно, ваше сиятельство, — невозмутимо согласился ростовщик. — Вот и отлично. Значит, договорились. Если вы сейчас отдадите нам проценты, мы сможем уехать. — Они давно приготовлены. — Изволите посчитать? — осведомился Барусь. — Я думаю, вы не обманываете партнеров? — Помилуйте, ваше сиятельство. Как можно? Тогда никто не станет иметь со мной дело. А в моём ремесле, слово золота, степенно объяснил расставщик и добавил. На документики взглянуть позволите? Сёстры переглянулись. Как же хорошо, что паспорт, с которым Боб в прошлом году ездил в Париж, остался в Москве. Сейчас Вера вытащила бумагу из редикуля и протянула процентщику. Борис прочитал, отдал паспорт обратно и, подойдя к одному из шкафов, достал большой кожаный мешок. Позволите отнести ваш экипаж? спросил он. Девушки вновь вышли в полутёмный коридор. Появившийся, как из-под земли, канопатый лакей взял ношу из рук хозяина и направился впереди всех к входной двери. Ваше сиятельство, вы не подумаете, что я обману хоть на грош. Придержав локоть идущей рядом Веры, вдруг прошептал Барусь. И за сестру не беспокойтесь. Ни один волос с её головы не упадёт. Они остановились в дверях, ожидая, пока мешок с деньгами уложат в экипаж. Спасибо вам, Иосиф Игнатич, с облегчением отозвалась Вера. Блестя глазами и играя улыбкой, в разговор вмешалась Надин. Когда мне теперь приезжать? Если всё остаётся по-прежнему, то вы июле получите проценты за первое полугодие. А если что-то непредвиденное случится, милости прошу в любой день. Я за всегда на месте. Договорились. Надинки внула Баросу и вслед за сестрой забралась в экипаж. Она шутливо чмокнула Веру в щёку и заявила: Вот видишь, мы раздобыли деньги и не станем больше сидеть на шее у бабушки. Теперь дело за тобой. Хочешь, я тоже поеду в Салиту? Но Вера отказалась. Нет, дорогая, ты береги маму и бабушку. Я постараюсь справиться одна. Она сказала сестре правду, вернее, почти всю правду. Но кое о чём Вера просто не решалась говорить. Тот сон, пришедший в ночь после взрыва, больше не повторялся, но зато и снились другие. В них всегда случалось одно и то же. Вера стояла в круге света, А зверь охотился на неё. Понятно, что эти кошмары были отголосками взрыва, следами контузии, но Вера боялась худшего. Вдруг она вообще свалится, что тогда станет с матерью и сёстрами? На следующий день после визита к Ростовщику Вера уехала, но недели, проведённые ею в пути, ничего не изменили. Ночи её по-прежнему одолевали кошмары. А днём не покидала тревога. Ведь процентов Боруся просто не могло хватить для достойной жизни в столицах. Требовалось, по крайней мере, столько же. Вера поёжилась, тонкая дрожь неуверенности зародилась в груди и разбежалась по телу, замерла в предательски дрогнувших кончиках пальцев. Всё будет хорошо. Я смогу. Я обязательно справлюсь. прошептала Вера. Она запрещала себе всякие сомнения. Она просто не имела на них права. Карета вдруг резко свернула, и в окне мелькнули фонари постоялого двора. Осип отворил дверцу, отпустил подножку и сообщил: "Ну, барошня, приехали. На ночлег становимся. Как пить дать. Завтра в полдень в Солите будем".